Глава 14. Подводные течения. В первый год после того, как общество выбросило их из своего круга, и в последующие 2 года Каупервуд понял, что значит проводить остаток своего дня в одиночестве или быть вынужденным ограничивать свои знакомства, таким кругом людей, который постоянно напоминал ему, что его не причисляют к лучшим или по крайней мере к наиболее значительным людям в городе. Когда он делал первые попытки ввести Эйлин в общество, у него была уверенность, что как только они будут приняты в число избранных, ему удастся собрать вокруг себя интересный и даже блестящий круг знакомых. Теперь, когда двери избранного общества перед ними закрылись, копервуды по необходимости должны были, чтобы не лишать себя совершенно общения с людьми, вернуться к более скромному кругу и отобрать среди него наиболее подходящие знакомства. Они стали знакомиться с приезжими актёрами и актрисами, которых иногда приглашали на обед, с художниками, певцами и кроме того, им остались верны несколько семейств, не игравших никакой роли в так называемом обществе Хадстеды, Хексема, Видера, Бейли и другие, не отказавшиеся от дружбы с Каупервудами и охотно являвшиеся к ним по их приглашению. Время от времени Каупервуд приглашал какого-нибудь делового приятеля, любителя картин или художника пообедать и провести вечерок. Эдисоны иногда заходили или приглашали их к себе. Но всё это было скучно. И ещё более подчёркивало провал Каупервуда в чикагском обществе этот провал Как начинал теперь думать Каупервуд, произошел в сущности не по его вине. Лично он мог бы добиться успеха, если бы только Эйлен была женщиной несколько иного типа. И все же ему не приходила в голову мысль расстаться с ней или упрекать ее. Она была так предана ему в темрачные дни его пребывания в тюрьме. Она ободряла его, когда он нуждался в поддержке и в ободрении. Он должен помочь ей и посмотреть, что можно сделать немного попою ей. Но всё же выносить этот остракизм было тяжело. К тому же у него усилился интерес к людям, к мужчинам и женщинам. Он старался сохранить дружбу оставшихся верными ему друзей Эдиссона, Дейли, Видера, Маккибена, Рэмбо и других. Там, в закрытом для него обществе, были женщины. Их было много, жалевшие об исчезновении Каупервуда. Если не об исчезновении Эйлен. Было сделано несколько попыток пригласить его одного. без жены. Сначала он отвечал неизменным отказом, а затем принял как-то одно приглашение на обед. Но не сказал об этом Эйлен. И как раз в этот смутный период впервые у Каопервуда появилась мысль, что между ним и Эйлен очень значительное умственные различия. И хотя во многих отношениях между ними была полная гармония, но всё же часто он чувствовал себя одиноким. Многие вопросы он должен был решать один. Существовали такие высоты, куда Эйлин не в состоянии была следовать за ним. Возможно, что Чикагское общество было совершенно ничтожно, но он сравнивал теперь Эйлен не с этим обществом, а с теми лучшими представительницами женственности, которых он встречал в старом свете. После своего изгнания из Чикагского общества и своей блестящей финансовой победы он снова уехал за границу. в Риме, в японском и бразильском посольствах, куда он был введён благодаря своему богатству, и при новом итальянском дворе он встречал очаровательных женщин и восхищался ими. Обычно они все быстро замечали изящество его манер, остроту его ума и подостоинство оценивали своеобразие его душевного склада, но в то же время он видел, что Эйлен принимают не так охотно. Она слишком старалась выставлять себя напоказ, слишком любила роскошь, её цветущее здоровье и красота были своего рода оскорблением для более бледных, более утончённых женщин, привлекavших томной красотой. Взгляните! Разве это не типичная американка? Услышал он замечание какой-то дамы на одном из больших, очень многолюдных придворных приёмов, куда свободно можно было попасть в Риме и куда решилась пойти Эйлен. Кау Первуд стоял с одним говорящим по-английски греческим банкиром, с которым он познакомился недавно, а Элин прогуливалась с женой этого банкира по зале, говорившей была англичанкой. Посмотрите, как она безвкусна, самоуверенно и как наивна. Кау Первуд обернулся, чтобы узнать, к кому относилось это замечание, разумеется. к Эйлен. А леди, сделавшая его, была хорошо воспитана, умна и красива. Он признал, что многое сказанного верно, но как можно мерить на свою мерку такую женщину, как Эйлен? Разве можно осуждать ее? Это... Породистые животные с пылкой страстной любовью к жизни она привлекала его. Как несправедливо, что все эти люди с консервативными традициями были против неё. Почему они не видели того, что видел он? Её детский восторг перед роскошью и нарядами, который объяснялся, может быть, тем, что в юности она не могла насладиться успехами в обществе, которых жаждала всегда. Он жалел её. И в то же время он склонялся к мысли, что, может быть, для него теперь нужна была бы женщина другого типа. Если бы рядом с ним была более сильная, более строгая женщина, с более тонким художественным пониманием, с большим светским тактом, насколько легче было бы ему выдвинуться. Он снова страстно увлёкся искусством. Он привёз в Чикаго из своего путешествия картины Перуджино, блестящие полотна Луини, приветили и Пинтурикьо, портрет Чезаре Борджиа, который ему удалось найти в Италии, кроме двух огромных красных африканских ваз, которые он приобрёл в Каире. высокого постамента из резного дерева с позолотой в стиле Людовика XV, найденного им у антиквара в Риме, двух красивых стенных венецианских канделябров и двух итальянских старинных факелов, вывезенных им из Венеции для украшения углов в его библиотеке. Так постепенно росла его художественная коллекция. В то же время его взгляды и суждения о женщинах и об отношениях между полами стали радикально меняться. Когда он впервые встретил Эйлин, у него было много тонких интуитивных суждений о жизни и поле, а над всем этим господствовала ясная вера что он имеет право делать то, что ему нравится. С тех пор, как он вышел из тюрьмы, и снова занял известное положение, но главным образом за последние годы он часто ловил на себе женские взгляды. Они ясно говорили о том, что он привлекателен для женщин. Хотя Эйлин легально стала его женой очень недавно, Любовница его ана была уже много лет, и первый захватывающий восторг от её близости, который в начале заполнял его всего, уже прошёл. Он любил её не только за красоту, но и за её неизменную страсть к нему. Однако теперь уже другие женщины часто вызывали в нём мгновенный интерес, даже страсть. И он не пытался размышлять над этим, искать этому объяснений, морализировать. Так это было, и таков человек. Он не хотел оскорблять чувства Эйлин и скрывал от нее, что его неудержимо влекло к другим женщинам. Но это было. Скоро после своего возвращения с путешествия по Европе. Ему пришлось зайти в большой магазин на главной улице купить галстук. Когда он входил, ему перерезала путь, переходя от одного прилавка к другому, женщина того типа, каким он давно уже любовался, но издали, встречая иногда в обществе. изящную, нарядную, с грациозной фигуркой, тёмными волосами, с оливковой кожей, маленьким ротиком, тонким носом, во всех отношениях очаровательная фигура для Чикаго того времени. Кроме того, у неё было странно спокойное, мудрое выражение глаз и чрезвычайно дерзкая, почти наглая манера держать себя. Что разбудило в Каупервуде сознание своей силы и желания властвовать? В ответ на вызывающий дерзкий взгляд, который она бросила на него в течение какой-то доли секунды, когда они встретились глазами, он ответил ей пытливым львиным взглядом, точно пронзал её. Но это не был суровый взгляд. Скорее требовательный и многозначительный. Она была легкомысленной женой известного адвоката, делающего карьеру, погружённого в свои дела и в самого себя, и пользовалась полной свободой. После первого брошенного ею взгляда она притворилась равнодушной, Но остановилась на мгновение, как бы рассматривая выставленные кружева. Каупер вот поймал второй, беглый, зовущий взгляд. У него в этот день было несколько дел и приглашений, которые он не мог отложить, но он вынул записную книжку и написал на вырванном листке название отеля, а внизу прибавил: "Гостинные во втором этаже, среда, час дня". проходя мимо неё, она всё ещё стояла у выставки. Он вложил записку в её затянутую в перчатку руку, висевшую вдоль тела. Пальцы руки автоматически сжали бумажку. Она уже видела, как он подходил. В назначенный день и час она ждала в гостиной отеля, хотя он и не подписал записки. Эта связь, восхищавшая его в начале, длилась недолго. Дама была интересна, но слишком капризна и причудлива. Был ещё один роман в таком же роде. У Генри Хиллстона, соседа Каупервуда, по первому его дому на Мичиган Авеню, он встретил как-то вечером на небольшом обеде девушку 23 лет. очень заинтересовавшую его на короткое время. У неё было не особенно звучное имя Эль Хебби, но сама она была очень забавным. Главным её очарованием было весёлое, задорное выражение лица и лукавые смеющиеся глаза. Она была дочерью состоятельного комиссионного торговца из южной части города. Естественно, что внимание, оказанное Каупервудом, польстило ей и вызвало с её стороны интерес к нему. Она была молода, неопытна, впечатлительна, и блеск имени Каупервуда произвёл на неё ошеломляющее действие. Миссис Хีดлстон всегда говорила с благоговением о Каупервуде и о его жене, о крупных делах, которые он вёл или подготавливал. Когда Элла встретилась с Каупервудом и увидела, что у него ещё молодой вид, что глаза его быстро замечают красоту, что от него исходит какая-то сила, но совсем не грубая и не пугающая, она была очарована. И всё время, если Эйлин была чем-нибудь отвлечена и не могла видеть этого, глаза её были устремлены на него с выражением восхищения, дружбы и лукавой нежности. И для него было самым естественным поступком сказать ей, когда они переходили в гостиную, что если она будет когда-либо по соседству с его конторой, то может зайти повидаться с ним при этом он многозначительно посмотрел на неё и получил в ответ горячий и обещающий взгляд она пришла и началась связь тоже короткая приключение было интересное но не блестящее У девушки не было достаточно яркого темперамента, чтобы привязать его более прочно после того, как прошел интерес на визны. А затем, довольно скоро после окончания этой связи, появилась другая женщина, миссис Джозефина Ледуэл, изящная вдова. который сперва приходил на биржу, чтобы играть, а затем, чтобы в промежутках флиртовать с Каупервудом. Это была женщина типа Эйлин, несколько старше её, не такая красивая и более грубого коммерческого склада ума. Она заинтересовала Каупервуда своим изяществом, самоуверенностью и осторожностью. Она сделала всё, что могла, чтобы увлечь Каупервуда и в конце концов достигла своей цели. Он стал бывать у неё на квартире в северной части города. Связь эта длилась около 6 недель. И всё это время он был доволен тем, что в сущности она ему не очень нравилась. Каждая новая женщина, которая сближалась с ним, должна была выдерживать состязание с теперешней привлекательностью Эйлин и былым очарованием его первой жены. Это была нелёгкая задача. Однако в этот период довольно скучной жизни вдали от общества, несколько напоминавшей первые годы жизни с его первой женой, Кау первут в конце концов встретил женщину, которая суждено было оставить след в его сердце. Он не скоро мог забыть её. Звали её Рита Сольмерк. Она была женой Гаррильда Сольмерга, молодого датского скрипача, поселившегося в Чикаго. Но она не была датчанкой, а он не был выдающимся скрипачом хотя бесспорно у него был музыкальный темперамент вы может быть видели этих подающих надежды будущих светил в каждой области искусства это очень интересный народ все они преданы с особым безумным энтузиазмом той специальности которой посвятили себя Они внешностью стараются доказать свою принадлежность к профессии, и всё же они только медь звенящая и кимвал бряцающий. Достаточно было очень короткого знакомства с Гаррильдом Сольбергом, чтобы понять, что он принадлежит к такого рода артистам. Дикие, мрачные, яябрьские глаза Обилие растрёпанных густых тёмно-каштановых волос зачёсанных с висков назад, с одной прядью падающей по наполеоновски на глаза, щёки почти по-детски румяные и слишком полные губы, красные, чувственные. Крупный нос, слегка напоминающий орлиный, и брови, и усы, которые иногда оказались такими же непокорными и растрепанными, как его беспокойная безумная душа. Он был послан сюда из Дании, из Копенгагена, потому что до двадцати пяти лет он все еще оставался начинающим артистом. И потому что постоянно влюблялся в таких женщин, которые не обращали на него никакого внимания. Здесь в Чикаго он жил на ежемесячную получаемую от матери маленькую пенсию в 40 долларов и плату за уроки. Путём жестокой экономии он ухитрялся хорошо одеваться, но ему приходилось голодать. Ему было 28 лет, когда он встретил Риту Гринул из Уичата, Канзас, а в то время, когда состоялось их знакомство с Каупервудом, Гарольду было 34, Рите 27 лет. Рита училась в Чикагской художественной школе и познакомилась с Гарольдом на студенческих собраниях. Тогда ей казалось, что он божественно играет, и что жизнь сплошной роман и искусство. Это было весной. Яркий солнечный свет падал на озеро, мелькали белые паруса судов, несколько прогулок и бесед в задумчивые ранние вечера, когда город тонул в золотистом свете, и дело свершилось. А затем поспешный брак В одну из суббот поездка на день в Мильвоки, возвращение в студию, которую приспособили для двоих, и поцелую, поцелую, поцелую, пока жадная любовь не насытилась или, по крайней мере, не успокоилась на время. Но для жизни недостаточно одной такой диеты. И постепенно начались всякого рода затруднения. К счастью, это не были затруднения, связанные с острой денежной нуждой. Эрита не была бедна. У её отца был небольшой, но приносящий хороший доход ливатор в Уичета, и он решил после её внезапного брака по-прежнему выплачивать ей ту сумму, которую она получала раньше, хотя вся эта жизнь, посвящённая музыке, искусству, казалось ему странный, далекий, непонятный и нереальный. Худой, застенчивый, веселый, он интересовался только мелкими торговыми делами и как раз подходил к скромной жизни в Уичита. Гарольд казался ему интересным, как бомба, и он предпочитал прикасаться к нему осторожно. но так как он был прост и добродушен, то постепенно стал гордиться Гарольдом, хвастался перед соседями Ритой и ее супругом артистом, приглашал их к себе домой, чтобы удивить соседей в летний сезон, и иногда вместе со своей женой, у которой был вид простой крестьянки, навещал молодую пару в Чикаго, чтобы посмотреть на них. развлечься небольшим путешествием и увидеть, как Рита угощает чаем художников и музыкантов в своей студии. Это был забавный, типичный американец, наивный, почти нелепый в некоторых отношениях. Рита Солберг была несколько флегматичного темперамента. Нежная, с красивой фигурой, к 40 годам ей несомненно грозила опасность разжиреть, но теперь тело её было обольстительно. У неё были мягкие, шелковистые, светло-русые пепельного оттенка волосы, влажные серо-голубые глаза, прекрасная кожа и ровные белые зубы. Она хорошо сознавала силу своего очарования и была очень лестного мнения о себе самой. Она искусно притворялась весёлым ребёнком, не понимающим какой трепет вызывает она у некоторых, особенно чувствительных мужчин, но в действительность она прекрасно знала, что она делает и как она делает. Ей нравилось это делать. Она хорошо знала красоту своих нежных мягких рук и шеи, соблазнительную полноту своего тела, очарование своих платьев в особом стиле, созданном ею самой. Она умела, найдя старую соломенную тулью, кусок ленты или перо или розу, так соединить всё это, что получалась изящная модная шляпа, чрезвычайно эффектная на её голове. Она любила Наивные соединения белого с голубым, розового с белым, коричневого с бледно-жёлтым, цвета гармонировавшие чем-то с её характером, и дополняла свои платья широкими поясами из коричневой или даже красной шёлковой ленты и большими шляпами с мягкими полями, создававшими ореол вокруг лица. Она изящно танцевала, немножко пела, с чувством, а иногда с блеском играла и рисовала. Но искусство было для неё только средством. Она не была художником. Самым важным и значительным для неё было её настроение, её мысли, неопределённый, случайный, анархический Рита Сольберг с общей принятой точки зрения была опасной особой, но она лично ничуть не считала себя такой в это время. Она казалась себе мечтательной и нежной. Когда Рита встретилась с Каупервудом, она была в тревожном настроении, так как разочаровалась в Сольберге. Сольберг страдал самой ужасной из всех болезней неуверенностью в себе и неспособностью найти себя. По временам он не мог определить, чем он собственно должен стать: великим скрипачом или великим композитором или великим педагогом. Однако с последним ему ни за что не хотелось примириться. Я артист, любил он говорить. Ох, как я страдаю за своего темперамента, а затем прибавлял эти собаки, эти коровы, эти свиньи. Это относилось к остальным людям. Его игра была чрезвычайно неровная, не выдержанная, хотя по временам он достигал некоторый тонкости исполнения, нежности и мягкости, и этим он привлекал к себе внимание публики. Но обычно, как правило, игра его была отражением хаотического состояния души. Он играл страстно, лихорадочно, с дикими порывистыми жестами, которые лишали его возможности показать технику. О, Гаррольд Восклицала Рита в восторге от его игры в начале их совместной жизни, но позже она уже была не так уверена в его таланте. Чтобы вызвать удивление, человек должен достигнуть чего-нибудь в жизни или выказать свой характер в какой-нибудь области, а Гарольд ничего не мог достигнуть. Он учил, волновался, мечтал, плакал, но он спокойно, как видела Рита, садился за стол три раза в день, хорошо ел и по временам проявлял живой интерес к другим женщинам. А Рита могла согласиться только на то, чтобы быть единой целью, единым содержанием жизни какого-нибудь мужчины. но по мере того как годы шли и Гарольд начал изменять ей, с перво мысленно, затем фактически настроение Риты становилось все опаснее. Она подсчитывала все его измены. Одна из его учениц, молоденькая девица, затем студентка из художественной школы. Затем жена банкира в дом, который Гарольда приглашали играть, когда там бывали приемы. Это вызывало мрачное настроение Ури ты и частые поездки домой. А Гарольд унизительно в слезах вымаливал у нее прощение. Происходили бурные ссоры и страстные примирения, а затем все начиналось снова. Такова жизнь. Рита не ревновала больше Гарэлду и потеряла веру в его музыкальный талант. Но она была унижена тем, что её чары оказались недостаточны, чтобы сделать его слепым ко всем остальным женщинам. Это было оскорблением её красоте. Она всё ещё оставалась красивой. Она не была так высока и крупна, как Эйлин, но оказалось, нежнее и соблазнительнее. Физически она не отличалась таким великолепным сложением и таким страстным темпераментом, но её глаза и рот, её причудливый, непостоянный характер обладали странной влекущей прелестью. Умственно она была значительно выше Эйлин. У неё было больше знаний в области музыки и литературы, она следила за текущими событиями и в области романтики и любви она была более сложна и привлекательна у неё было много сведений о цветах, драгоценных камнях, насекомых, птицах, художественной литературе, она знала много оттенков из художественной прозы и много стихов Когда Каупервуд познакомился с Ольбергами, у них была студия во дворце Нового искусства, и жизнь казалась светлой, как майское утро. Только Гарольд не мог похвастаться успехами. Он остался на мели. Встреча произошла за чаем у Хадстедов. с которыми Каупервуды всё чаще поддерживали дружеские отношения и куда Сольберг был приглашён играть. В этот день Эйлин была у них одна и желая воспользоваться случаем хоть немного нарушить однообразие жизни, пригласила Сольбергов, которые показались ей выше среднего уровня, к себе на музыкальный вечер. Они пришли. Каупервуд взглянул на Сольберга, и сразу определил его очень точно. Неустойчивый эмоциональный характер, подумал он, вероятно, не способен добиться чего-нибудь. Но всё же Сольберг понравился ему своей внешностью. Сольберг был интересен как артистический тип. Он походил на фигуру с японской гравюры. Каупервуд был очень любизен с ним. миссис Сольберг, я не ошибаюсь, обратился он затем с поклоном к рите, сразу схватывая особый присущий ей ритм и наивный вкус её костюма. Простое платье, белое с голубым, отделанное узкими голубыми лентами, продёрнутыми в кружева в юбке. Открытая шея и руки были очаровательно нежны. Глаза живые, с наивным детским выражением. Вы знаете, сказала она Каупервуду странно округляя рот это было характерной её манерой когда она говорила у неё был красивый пухлый ротик я думал мы никогда не доберёмся до вас нас остановил пожар она произносила пожай не выговаривая р на 12-й улице, и кругом были машины, качающие воду. На нас летели искры, дым. Из окон дома вырывалось пламя тёмно-красное, почти оранжевое среди чёрного дыма, великолепно. Пожар очень красивое зрелище, вы не находите? Каупервуд был восхищён. Ещё бы. сказал он весело с несколько покровительственным, но сочувственным видом, который он легко принимал при случае. Он почувствовал нежность к миссис Шорберг и подумал, что его чувство к ней похоже на чувство отца к очаровательной дочери. Она была так застенчива, так нежна, и в то же время он видел, что она была индивидуальностью и обладал решительным характером лицо и руки чудесные сказал он мысленно миссис Сольберг видела перед собой пока только изящного холодного сдержанного человека очень умного как она предполагала с блестящими испытывающими глазами Какой контраст с Гаррильдом, подумала она. Тот никогда ничем не станет, никогда не приобретёт никакой известности. "Я так рада, что вы взяли с собой вашу скрипку", говорила в это время Эйлин Гаррильду в другом углу комнаты. "Я надеялась, что вы согласитесь сыграть у нас". О, это очень любезно с вашей стороны, ответил Сольберг, томно растягивая слова по своему обыкновению. Как красиво у вас здесь: эти книги, этот хрусталь! У него были вкрадчивые и мягкие манеры, которые показались Эйлин очаровательными. Ему нужна была бы сильная, богатая женщина, чтобы позаботиться о нём. Он похож на бесприютного пылкого мальчика, подумала она. После легкого ужина и напитков Сольберг стал играть. Ауервуд да, заинтересовался его фигурой, его глазами и волосами, когда он стоял перед ним, но миссис Сольберг интересовала его значительно сильнее, и глаза его не пристанно обращались к ней. Какой очаровательный род, думал он. И какие светлые пушистые волосы. Но больше всего ему нравились её манеры, особый колорит её ума, который привлекал его, будил в нём страсть. Она была женщиной того типа, который нравился ему. Она напоминала чем-то Эйлин, когда та была лет на 6 моложе. Эйлин теперь была тридцать три, а миссис Сольберг двадцать семь. Только Эйлин всегда казалась более массивной, более сильной, менее мечтательной. Миссис Сольберг напоминала ему богатую красками внутреннюю сторону устричной раковины Южных Морей, нежную, переливающуюся теплыми тонами. Но кроме того, в ней чувствовалась и сила. Нигде в обществе он не встречал сколько-нибудь похожей на неё женщины. Она была привлекательно, чувственно красива. Он так упорно смотрел на неё, что она, почувствовав её взгляд на себя, обернулась и ответила ему. Лукав он смеющимся взглядом сложив губы в лёгкую улыбку. Каупервуд был покорен. Заинтересована ли она? Многи, подумал он. Эта улыбка значила ли она что-нибудь больше, чем простая светская любезность? Вероятно, нет. Но такой страстный темперамент разве Не может быть разбужен таким чувством, какое охватывает его теперь. Когда Сольберг кончил играть, Каупервуд воспользовался первой удобной минутой и сказал Рите: "Не хотите ли осмотреть галерею? Вы интересуетесь картинами?" И он предложил ей руку. "Да, вы знаете, мистер Каупервуд", сказала миссис Сольберг какетливо. Когда-то я воображала, что сделаюсь большой художницей. Не смешно ли это? Я послала моему отцу один из моих рисунков с надписью: "Тому, которому я всем обязана. Вы должны были бы посмотреть рисунок, он очень забавен". Она улыбнулась нежно. Кау впервые отвечал ей, ощущая новый интерес к жизни. Её смех действовал на него как летний вечерок. Взгляните сюда, сказал весело любезно Каупервуд, когда они вошли в галерею, залитую мягким светом. Вот Луи, не купленный мною прошлой зимой. Это был мистический брак святой Екатерины. Он замолчал, пока она рассматривала восхитительное выражение лица святой. А здесь, продолжал он, моя самая ценная находка до этих пор. Они стояли перед портретом Чезаре Борджио кисти Пентуррикью. Какое странное лицо! Наивно заметила миссис Сольберг. Я не знала, что кто-нибудь из художников писал его. У него у самого в лице что-то артистическое. Вы не находите? Она никогда не читала описания совершенно дьявольской жизни этого человека. И только смутно помнил рассказы о его преступлениях и интригах. Да, он был своего рода артист. Улыбнулся Као Первуд, у которого было описание жизни Чезаре и жизни его отца, папы Александр VI. Ему прислали эти книги вместе с картиной. Только недавно он начал интересоваться Чезаре Борджиа. Миссис Сольберг не вполне поняла юмор его восклицания. "А вот миссис Каупервуд", воскликнула она, поворачиваясь к портрету, написанному Яном Ван Дейерсом. "Большое мастерство", сказала она с надменным видом знатока, но эта невинная надменность нравилась Каупервуду. Ему нравилась у женщин самоуверенность и некоторая надменность. Какие изумительные краски! Мне нравится идея сада и эти облака. Она отступила, и Каупервуд, интересовавшийся только ею, смотрел на линию спины и на профиль лица. Какая гармония линий и красок! Здесь каждое движение, волнообразные пивучи, мог бы он воскликнуть. Но вместо этого он сказал: это было в Брюсселе, а облака художник сделал после. И эту вазу на стене. Очень хорошо, сказала миссис Сольберг, и они пошли дальше. А как вам нравится Израилс? Это была картина под названием "Скудный обед". Очень нравится, ответила она. так же как и ваш бастен лепаш, в особенности кузница. но мне кажется, вашу старые мастера более интересную. если вам удастся приобрести ещё несколько таких картин, то вы должны будете собрать их вместе в одну комнату. как вы думаете? а вас жиром мне не очень нравится. её манера произносить слова, несколько растягивая их, казалась ему необыкновенно милой. Почему, спросил он. Слишком это искусственно вы не находите? Мне нравятся краски, но тело женщины уж слишком совершенно, но, конечно, это очень красиво. Он мало верил в художественный талант и вкус женщин, достаточно и того, что они сами произведения искусства, и в том была и главная ценность, но иногда Как, например, в данном случае, женщины обнаруживали тонкую интуицию и обостряли его собственное понимание. Эйлин, думал он, не способна была бы сделать такое замечание. Она теперь уже была не так красива, как эта женщина, и не так очаровательно проста, наивна, восхитительно и не так умна. Миссис Сольберг, думал он проницательно, заполучила себе в мужья порядочного дурачка. Могла ли бы она заинтересоваться им, Фрэнком Каупервудом? Могла ли бы такая женщина сдаться на каких-либо других условиях, помимо развода и брака? Такие мысли занимали его. А миссис Сольберг со своей стороны думала, какой сильный человек Каупервуд, и как близко он стоит около неё. Она понимала, что он заинтересован ею, потому что часто видела такие симптомы у других мужчин и знала, что они значат. Она знала влияние своей красоты, и хотя искусственно усиливала её иногда, всё же умела держаться на известном отдалении, чувствуя, что она ещё не встретила человека, ради которого она могла бы отбросить свою осторожность. Но Каупервуд. Вот, да. Ему, пожалуй, нужна женщина более одухотворённая, чем Эйлин, подумала Рита Сольберг